Глава шестая. Дабы разрядить обстановку, я поинтересовался, не желает ли он сэндвич с огурцом, но он нетерпеливым жестом дал мне понять, что сэндвичем его не купишь, хотя я мог бы засвидетельствовать, что сэндвичи превосходны. Сам пробовал. Булочку? Булочку он тоже отверг. Похоже, человек сел на диету. "Вустер", проговорил он, играя жевака. Не знаю, свернуть вам шею или не надо. Не надо. Вот что я ему посоветовал бы, но он не дал мне времени ответить. Я был удивлен, когда узнал от Мадлен, что у вас хватило наглости напроситься сюда. Причина-то, конечно, очевидна. Явились, чтобы подорвать ее доверие к человеку, которого она любит, посеять в ее душе сомнения, как змея подколодная. Добавил он. «Интересно посмотреть, — подумал я, — как змея может подорвать доверие. Когда Мадлен остановила свой выбор на Финкнотле, у вас даже не хватило элементарной порядочности, чтобы принять ее решение и достойно удалиться. Вы надеетесь отбить ее у Финкнотла?» Чувствуя, что пришло время что-нибудь сказать, я открыл был рот, но спот снова пустил в ход один из своих нетерпеливых жестов, видимо, решив единолично завладеть разговором. Давненько я не встречал подобных любителей произносить монологи. «Конечно, вы станете утверждать, что ваша любовь неодолима, и что вы не в силах противиться желанию говорить с Модлен, умолять ее. Чепуха! Презренная слабость!» Послушайте, Вустер, долгие годы я любил эту девушку, но никогда ни словом, ни взглядом, ни намеком не дал ей этого понять. Я был потрясен, когда узнал, что она помолвлена с этим самым финкнотлом, но смирился во имя ее счастья. Сраженный наповал, я одержал хвост морковкой. В тайне свои чувства я стоял, как мраморная статуя, как воплощенная сдержанность, и не сказал ни слова, чтобы не выдать своих чувств. Она должна быть счастлива, все остальное не имеет значения. Если вы меня спросите, одобряю ли я ее выбор, честно отвечу — нет. На мой взгляд, он совершеннейшее ничтожество, и могу добавить, что ее отец разделяет мое мнение. «Но она этого человека выбрала, и я смиряюсь, и не стану за его спиной настраивать Мадлен против него. Похвально. Как вы сказали?» «Я сказал, что я сказал, что это с его стороны похвально. Благородно с его стороны, — сказал я. Вот как!» Ладно, Вустер, я вам предлагаю следовать моему примеру. И знайте, что я буду неотступно следить за вами. И, надеюсь, больше не увижу этого поглаживания по головке, которому вы предавались, когда я сюда вошел. В противном случае я намерен... Что именно он намерен сделать, он не открыл, но я, кажется, и сам догадывался, так как в эту минуту вернулась Мадлен с покрасневшими глазами и печальным выражением лица. — Я покажу тебе твою комнату, Берти, — сказала она с ангельской кромкостью. Спот бросил на меня предостерегающий взгляд. — Осторожнее на поворотах, Вустер, — бросил он, когда мы выходили. Мадлен удивилась. чего Родерик просит тебя соблюдать осторожность? Боюсь, об этом мы никогда не узнаем. Может, боится, как бы я не поскользнулся на паркете? У него такой вид, будто он зол на тебя. Вы поссорились?» «О, небо! Нет, конечно. Наша беседа проходила в атмосфере сердечности и взаимопонимания. Мне показалось, он раздосадован твоим приездом». Напротив, он строгательным радушием приветствовал меня словами "добро пожаловать в Тотли Тауэрс". Ах, я так рада. Мне было бы грустно, если бы вы с ним. Ах, папочка. Когда мы подошли к лестнице в холле из своей комнаты радостно напевая появился сэр Уоткин Бассет. Как только он увидел меня, веселенькая мелодия замерла у него на губах, и он остановился, как вкопанный. Он напомнил мне того типа, который провел ночь в доме с привидениями и на утро был найден мертвым, с выражением неизъяснимого ужаса на лице. «О, папочка», — сказала Мадлен, — «забыла тебя предупредить. Я пригласила к нам Берти на несколько дней». Папаша Бассет судорожно сглотнул. — Несколько. — Да по-твоему, сколько? — Надеюсь, по крайней мере неделя. — Боже правый! — Или побольше. — Силы небесные! — Папочка в гостиной тебя ждет чай. — Нет, мне не чаю. Мне чего-нибудь покрепче. Прохрепел старикашка и неверной походкой удалился прочь. Когда я смотрел, как он понуро спускался вниз, где его, вероятно, ждала бодрящая доза спиртного, мне на ум пришло стихотворение, которое я учил в детстве. Подробности забыл, но суть в том, что на море разыгрался шторм, и, помнится, кульминационная строфа звучит так. Шатаясь, он сошел по трапу, все погибло, крикнул хрипло и бессильно рухнул на пол. «Кажется, папочка чем-то расстроен», — меланхолично заметила Мадлен. «Да, действительно, создается такое впечатление», — сухо проговорил я, задетый поведением старого хрыча. «Конечно, я бы мог сделать для него скидку, ибо человек с установившимися привычками, как правило, не приходит в восторг, внезапно обнаруживая у себя в доме Вустера, но все-таки, по-моему, ему следовало бы держаться более стойко». «Вспомните индейцев Бассет», — сказал бы я ему, — «будь мы с ним на дружеской ноге». Они всегда проявляли особенную бодрость в то время, когда их поджаривали на костре. Можно было бы ожидать, что неприятная встреча с папашей Б., да еще сразу после беседы, Если, конечно, это можно считать беседой со сподом, повергнет меня в уныние. Однако ничуть не бывало. Я так возликовал, узнав, что между Эмбасит и Гэфингнотлом царит мир, что на все остальное мне было наплевать. Конечно, врагу не пожелаешь гостить в доме, где хозяин при виде тебя бледнеет как мертвец и бежит сломя голову, чтобы предложиться к бутылке и немного отчухаться, но мы, вустеры, умеем стойко переносить привратности судьбы. И когда вскоре звон гонга призвал всех к обеду, я находился в превосходном расположении духа. С песней на устах, образно говоря, я поправил галстук и устремился к кормушке. Обед — такая трапеза, во время которой Бертрам обычно бывает в ударе, ибо он ее обожает. Счастливейшие часы моей жизни я провел в обществе супа, рыбы, фазана или чего-то там еще, суфле, фруктов, когда приходит импора и рюмки Портвейна в заключение. Обед выявляет все лучшее, что есть во мне. Те, кто меня знает, порой говаривают «Днем Берти, как правило, интереса не представляет, но погрузи мир во тьму, зажги мягкий свет, откупорь шампанское, поставь перед Вустером обед, и ты станешь свидетелем чуда. Однако, если я блистаю и чарую всех и вся, то при одном условии, а именно, общество должно мне благоприятствовать». В данном же случае ни о каком благоприятствовании и речи не шло. Сэр Уокенбассет, который еще не оправился от шока, вызванного моим появлением в непосредственной от него близости, был весьма далек от идеального образа приветливого старого Сквайра души общества. Он то и дело бросал на меня взгляды поверх очков, моргал с таким видом, точно не мог поверить факт моего существования и с содроганием отворачивался. И больше он ничего не привносил в застольное общение, ни капли того, что, как я слышал, Дживс называет пиршеством ума и сердечным излиянием. Плюс к тому суровый молчаливый спот, томно поникшая Мадлен Бассетт, мрачные Гасси и стихи, которая, казалось, витает мыслями неизвестно где, и вы получите зрелище, по сравнению с которым поминки — это просто разнузданная гулянка. Кошмар — вот слово, которое вертелось у меня на языке. За столом царил настоящий кошмар. Наша трапеза напоминала сцену из какой-то русской пьесы, шедшей в Волдвик, куда я по настоянию тети Агаты водил иногда ее сына Тоса с целью расширения его кругозора, для чего, как известно, годятся любые подручные средства. В разгар нашей пирушки я почувствовал, что самое время что-нибудь сказать и привлек внимание старикашки Бассета к объекту, стоящему посреди стола. В любом порядочном доме там находилась бы ваза с цветами или что-то вроде того, но так как это был Тотли Тауэрс, то центр стола украшала небольшая черная фигурка, вырезанная из материала, который я затрудняюсь назвать. Предмет, откуда ни погляди, смотрелся одинаково омерзительно и, скорее всего, являлся одним из новых экспонатов коллекции старого Хрича Бассета». «Мой дядя Том тоже постоянно таскает домой с аукционов подобных уродцев». «Что-то новенькое?» — спросил я. Папаша Бассет вздрогнул. «Вероятно, ему удалось таки себя убедить, что я всего-навсего мираж, и теперь, обнаружив поблизости Бертрама, Вустера из плоти и крови, он испытал нервный шок. Я об этой штуке посреди стола продолжал я развивать свою мысль, Она похожа на ударника из джаз «Джазбанда». Наверное, появилась после после того, как я здесь был в последний раз. Возможно, с моей стороны было довольно бестактно напоминать Бассету о моем предыдущем визите. Возможно, мне следовало промолчать, но слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Да, с трудом выдавил себя Бассет после минутной заминки, во время которой его била крупная дрожь. Это моё последнее приобретение. Папочка её купил у одного человека по имени Планк. Он живёт здесь неподалёку, в Хокли. Заметила Мадлен. Миленькая вещица, сказал я. Смотреть на неё было тошно, но я подумал, что меня не убудет. Надо немного умаслить старикашку Бассета. Дядюшке Тому наверняка понравилось бы. Кстати, меня вдруг осенило. По-моему, тетя Далия мне вчера не говорила по телефону. Дядя Том, сказала она, душу бы прозакладывал, чтобы заполучить ее в свою коллекцию. И я не удивляюсь, на вид вещица очень ценная. Тысячи фунтов, — наконец подала голос Тиффи, вышедшая из состояния комы. Это же куча денег, ей-богу. Я с изумлением подумал, что мировые судьи, если они, конечно, в течение многих лет неустанно штрафуют кого ни попадя и прикарманивают денежки, действительно могут позволить себе такие значительные траты. Из чего она сделана? Из мыльного камня? Видимо, я здорово промахнулся. Из янтаря. Отрезал папаша Бассет и посмотрел на меня взглядом, который запомнился мне с тех пор, когда я стоял перед ним в полицейском суде на Бошер-стрит. «Из черного янтаря!» «Ах да, конечно! Теперь я вспомнил, тетя Далия так и говорила. Она в восторге от этой вещи, уверяю вас, в совершенном восторге!» «Неужели? О, без сомнения!» Затевая этот разговор... Я надеялся немного растопить лед, так сказать, и придать нашему общению легкость вроде той, которая была свойственна всегда тем старомодных салонов и о которой много чего понаписано в романах. Но, увы... За столом вновь выцарилось молчание, однако в конце концов трапеза завершилась, и я сразу же направился в свою комнату, где собирался убить остаток вечера в обществе Эрла Стэнли Гарднера, которого прихватил с собой. Какой смысл, подумал я, толпиться в гостиной, где спот свирепо на меня косится, папаша Бассет с презрением фыркает в мою сторону, а Мадлен наверняка примется петь народные баллады. Ускользнув по-тихому из гостиной, я совершил антиобщественный поступок, и какой-нибудь автор учебного пособия по этикету укоризненно поднял бы бровь. Но один из бесценных уроков, которые преподносит нам жизнь, заключается в том, чтобы уметь вовремя удалиться.